Глава седьмая. «Кто много целует, редко не укусит». Лалин. Я выскочила из храма, как булочник Иоанн от меня после того, как полдня краснел и мялся в моей лавке, а потом с короговоркой признался, что подхватил срамную болезнь. С зельем выскочил, и после я его встретила, очень счастливого. он нежно обнимал собственную жену, весьма довольную вновь вспыхнувшими чувствами супруга. Урок пошел булочнику на пользу. «А что будет со мной?» Оказавшись в карете, я скинула осточертевшую фату и осторожно дотронулась до лица, скривилась от боли, глянула на устроившегося напротив Уварда и проворчала. «Никогда бы не подумала, что поблагодарю вашу очаровательную кузину. Но так и произошло. О том, что видела жреца на окраине Сетера, я умолчала, потому что не доверяла герцогу, как и он мне. Ведь не поверил, что роскошные серьги несут зло». «Тебе больно?» — сухо осведомился Увард. Потерплю, с энтузиазмом заявила я и, радуюсь возможности скрывать свое лицо и дальше, широко улыбнулась. Мы едем во дворец, верно? Верно, согласился мужчина и дернул уголком губ. Я должен представить тебя королю, котенок. Как твое имя? Лалин, ответила я. Лалин, тягуче повторил он, и по телу побежали мурашки. Уж очень интимно прозвучало мое имя в его устах. «А дальше?» «Лалин Ригер». «Полностью будет госпожа Лалин Ригер Скетс», — педантично поправил Увард и приподнял бровь. «Фамилия похожа на дворянскую». «Ничуть», — фыркнула я. «К вашему сведению я подкидыш, сирота без роду и племени». «Но твое имя настоящее», — серьезно возразил он. «Я вижу это». «В то время, когда меня подкинули, в приюте жил Мак», — кивнула я. Он прочел имя, данное мне родителями, и даже пытался отыскать моих маму или папу, но поиски не дали результата. «Мак», — насторожился Увард и полоснул меня странным взглядом. «Он знал, что ты ведьма». «Что вы?» — рассмеялась я. «Меня бы уже продали. В приюте постоянно не хватало денег, и такой шанс настоятельница бы не упустила». К счастью, мой дар открылся гораздо позже. Мне хватило ума сбежать в ту же ночь. «Приехали», — прервал Увард мои воспоминания и протянул руку. «Сейчас я потянулась за вуалью, но мужчина остановил. Не нужно». Он раскрыл ладони, и с его вытянутой руки в мою сторону соскользнуло фиолетовое облачко. Только я успела затаить дыхание и машинально сжаться от неожиданности как магия окутала меня пробежалась по коже мурашками осела приятным холодком на лице и пальцах я опустила глаза и с изумлением убедилась что в и след простыл как ахнула я и начала злиться зачем я ведь говорил что тебе придется открыть лицо перед королем напомнил он не могу же я позволить чтобы над моей женой потешался весь двор почему бы и нет Буркнула я. «Своей кузине же позволили навредить мне. Признайтесь, вы знали, что серьги заколдованные? Я вижу, что это так». Он выгнул бровь. «Почему ты так считаешь?» «Вы сказали верховному жрецу, что не можете мне помочь, и придется ждать, когда действие порчи пройдет само». Рассудительно начала я. «Потому что не вправе использовать свою магию без приказа короля. Сейчас же вам такое разрешение не потребовалось». Значит, вы и раньше могли избавить невесту от волдырей. Но по каким-то причинам моя изуродованная физиономия была вам выгодна». Довольная собой, я перевела дыхание и посмотрела на него с торжеством. «Что, Увард, съел?» «Думал, жена у тебя глупая ведьма, способная лишь восполнять источник магии?» Герцог смотрел на меня, не моргая, будто только что увидел. И рассматривал, словно изучая. Я выдвинула подбородок и с вызовом спросила. «Что скажете?» Признает, что я права? Или же взыграет мужская гордость? Но первый советник короля умел удивить. Он подался ко мне и, положив горячую ладонь на мой затылок, шепнул в губы. «Теперь можно поцеловать невесту». И жадно накрыл мой рот, без бесцеремонно вторгаясь языком, переплетая его с моим. Нарушая все приличия, повергая меня в шок. Никто и никогда не целовал меня так, собственнически жестко и бесцеремонно. Слишком интимно. Надо было оттолкнуть Уварда, дать ему пощечину, напомнить, что брак фиктивный. На меня вдруг охватил трепет, а по венам будто пролился огонь. Он сконцентрировался в животе и казалось, что я вот-вот воспламенюсь. Что со мной? Когда герцог отстранился, я покачнулась. Мужчина поддержал меня и, ухмыльнувшись, сообщил. Теперь можно идти на бал. Постучал по стенке, и слуга открыл дверцу. Пока мы направлялись по широкой дорожке к распахнутым ажурным дверям дворца, я пыталась прийти в себя. Косилась на мужа и гадала, зачем он это сделал. Ведь кроме нас в карете никого не было. Играть в супругов не требовалось. Наказал за то, что догадалась о его коварстве. Так это первый советник короля. Он не достиг бы таких высот, не будь таковым но еще больше тревожило то, как я отреагировала на поцелуй. Почему я его не оттолкнула? Недоумевала и не находила объяснения. В итоге просто решила, что растерялась. Я обратила внимание на убранство дворца. А здесь было на что посмотреть. Стены украшены фресками изумительной работы. Их окаймляла золочёная лепнина и освещали магические светильники, на каждый из которых требовался полностью заряженный кристалл. В каждой зале, через которую нас сувордом вел слуга в золотисто-голубой ливреи, я видела роскошные предметы мебели, музыкальные инструменты и статуэтки работы лучших мастеров. Особенно меня потрясла статуя в человеческий рост, изображающая невероятно красивую даму в роскошном туалете. Прикрываясь веером, каменная дева бросала поверх него навеки застывший взгляд. Мурашки по коже. Слуга замер у закрытых дверей и обернулся. Ваша светлость. Обратился к герцогу. Его Величество пожелал, чтобы вы вошли здесь. И маску сняли лишь после его высочайшего позволения. «Милостью короля», — кивнул Увард и приказал. «Открывай». Когда двери распахнулись, нас накрыло волной оглушительного шума. Скетс повел жену внутрь больного зала, а у меня возникло ощущение, будто я нырнула в ледяную воду, перед этим прыгнув со скалы.